Глава 20 Привал. Мы достаточно отошли. Деревню уже было не видно. Поняв это, Келкиер заговорил. «Эй, Джон, ты правда так мне не доверяешь?» «Переживаешь?» «Я даже удивился». На лице Келкиера застыло задумчивое выражение. «Я понимаю, что ты шутил, но почувствовал, что немного ты был серьезен». Промычал он вопросительно склонив голову. «Я прекрасно его понимал. Я и правда был честен с девушками». Но тут, думаю, даже говорить ни к чему. Конечно же, доверяю. Я ответил серьёзно, а Килкейр всё ещё удивлённо смотрел на меня. Тогда как это понимать? Да просто волнуюсь. Ты же знаешь, что всюду лезешь вперёд меня. Меня-то сложно было назвать спокойным, а Килкейр вообще был импульсивным. Хорошо или плохо, он действовал, исходя из своих чувств. Таким он был человеком. Понимая это, парень виновата посмотрел на меня. Так ведь... «Я не хочу сказать, что это плохо. Благодаря такому твоему характеру я всё ещё здесь. Теперь я заставил его напрячься». «Ты о том, что было в той жизни?» «Мы уже много чего смогли как следует обсудить по пути сюда, так что он догадался». «Да, благодаря тебе я смог вернуться в деревню. Смог встретиться с Фалиной и добраться до замка Повелителя Демонов. Килкиер, если бы не ты, меня бы здесь не было». «Даже правильнее будет сказать, что благодаря твоему характеру. Лучше говорить попроще, и Киллкиер это устраивает». Но если ты так говоришь, то ладно. Я это я. Такое ж я». «Да то... Ой, Киллкиер, у нас гости!» Прямо передо мной был монстр. Хотя мы были ещё совсем близко к лесу, так что он был слабый. Рогатый кузнечик размером больше новорожденного ребёнка. Обнажив мечи, мы пошли на него». Он и правда не был силён, просто огромная саранча. С ним было не непросто сражаться, потому что он далеко прыгал, летал и постоянно двигался в разных направлениях. И поэтому надо было покончить с ним как можно быстрее. Но нам уже доводилось сражаться с такими монстрами в демоническом лесу. Тело двигалось само собой. И вот Келкер очутился уже возле кузнечика, срубив ему крылом. Поняв это, я нацелился на ногу. Неспособный двигаться, рогатый кузнечик лежал на земле. Но он всё ещё был жив. Монстры-насекомые славятся своей живучестью. Конечно, если его так оставить, он сам умрёт. Но нельзя было не довести дело до конца. Телкиер нанёс решающий удар, разрубив его, и достал магический камень. Он был размером с ноготь большого пальца, но использовать было можно. Я или Наклор могли бы пустить его на производство магических инструментов, Да и как на источнике энергии, на камне рос спрос. Так что цену давали порядочную. Килкееру собирать их было ни к чему. Но они будут прекрасной возможностью не продать, а расплатиться за проживание в деревне. У них тоже были магические приспособления, как и в столице. Так что камни им всегда кстати. «Будет много, придется бросить. А десяток унести можно», — сказал Килкеер, закидывая камень в рюкзак. «Ну, такой рюкзак к земле тянуть не будет». И староста доволен останется. В магической лампе такой год прослужит. Маги могли вновь наполнять их магией. Но в столь отдалённые региона они без причин не приходят. Я и сам думал заполнить маны и камни, когда вернусь. Но если будут ещё и новые камни, станет куда как проще. Вот так мы шли по горной дороге, приближаясь к целям. Это третий пункт, сказал Килкейр, усевшись на плоский камень в пещере. Снаружи день уже почти подошёл к концу. Мы испытали облегчение, добравшись в пещеру до темноты. Как и говорил староста, здесь были еда и одеяло. То есть место действительно предназначалось для отдыха. Килкейр сидел на камне, исполнявшем роль стула. Вряд ли он таким был. Кто-то принёс его сюда и обработал. Мы собрали дрова. Разведя костёр, мы уселись вокруг него. Дорога не ближняя. Хорошо, хоть монстров почти нет. Сказал я Килкейру, а парень кивнул мне в ответ. «Пугало нас, что тут сражение за сражением будет. А мы всего троих за сегодня встретили. И все кузнечики». И все же добрались мы до самого вечера. От деревни до точки путь был самым длинным. Пришлось попотеть и полазить с лихвой. «Завтра опять поднимемся вверх. Может, и успеем до шестого пункта до темноты добраться. Но завтра так уже не получится». До следующего пункта монстров будет больше, и карта не такая точная. Придётся собраться с духами лезть вверх. Конечно. О, уже почти всё. Сказав это, Киллкиер снял крышку с кастрюлем Посуда тоже была здесь заготовлена. Воду достали магией, добавили приправы и приготовили тушёное мясо. Мясо использовали сушёное, из овощей капусту, добытую по пути, и корнеплода возле пещеры. С виду напоминало исходное блюдо отдалённым. «Насмотрелось достаточно аппетитно. Пахнет вкусно», — сказал Килкейр, и я ему кивнул. «Ага, я в своих кулинарных способностях уверен. Сегодня за отвечал я. Но и завтра тоже буду отвечать я. Килкейр аристократ и готовить почти ничего не умеет. Хотя его много чему научили во время курса подготовки в демоническом лесу. Да только он сказал, что у него не выходит. Так что готовить пришлось мне». «Но мясо, походившее на солянку, если уж на чистоту». «Ну, давай есть». «Ага». Килкейр наполнил чашку и передал мне. Я понюхал, зачерпнул еду деревянной ложкой и взял в рот мясной суп, который больше уже напоминал суп с грибами. Вкусно. Получилось и правда отменно. Килкейр стал есть следом за мной. По его нутру растекалось тоже приятное ощущение, так что он удивленно посмотрел на меня. «Джон, да ты кулинарный гений! Не хочешь работать моим личным поваром?» Между прочим, повар рода Феникс следовал сразу за шеф-поваром при Королевском дворце. Конечно, Килкиер шутил. «Куда мне было до навыков таких людей?» «Глупостей не говори». После моих слов парень слегка паник. «Да не шутил я». Продолжая уплетать мясо, я улыбнулся. «Только этими занимаешься. А тебя ведь и так отличный повар есть». «Ну, это да». Готовит он изысканное блюдо, но такое ему не по плечу. Так что Килкейру больше нравилась простая еда. Так и надо было её готовить. Вот и попроси повара, пусть он как-нибудь тушёное мясо приготовит. Килкейр смотрел так, будто никогда не думал об этом, и пробурчал. Точно, так и сделаю, возьму и скажу. Возможно, раздавлю его гордость, как повара вместе с меню. Но сказать-то можно, да? Понятно, переживает слишком за бедолагу. Я дал своё согласие. Но ну, что такого? Если скажешь, чего хочешь, будет проще собора меню, разве нет?» «Ага, так и поступлю». «Но какое же это мясо вкусное!» Вот за таким бесполезным разговором мы и закончили наш день. Вот так мы и ночевали, хотя всё так же сохраняли бдительность. Спали попеременно, следя за обстановкой. Майоника с Фалиной попросили помочь. но девочки отказались и пошли спать. «Отлично, вот и второй день», — сказал Килкиер, поднявшись. Мы как следует затушили костёр с помощью магии воды. Посуду помыли и убрали на место. Собрали всё необходимое для выхода. Я ответил Килкиеру. «Сегодня идём до шестого пункта. Хотелось бы добраться побыстрее, чтобы отдохнуть. Посмотреть бы на завтрашний горный маршрут и обдумать всё как следует. Именно поэтому и хотелось добраться побыстрее». Если идти вперёд, за сегодня можно было бы добраться до вершины. Но было неизвестно, что ждало нас по пути. старейшина множество раз повторял, что там опасно. Надо идти осмотрительно, и тут наше мнение совпадали. «Надеюсь, и сегодня монстров почти не будет». На этот комментарий я лишь улыбнулся. «Особо не надейся. Думаю, сегодня стоит воспользоваться помощью наших подруг. Они обладали запредельным для людей чутьём». «Для полной уверенности нам могла понадобиться их помощь». «Неправда. Ника, поможешь?» Стоило Килкейру позвать, как из Белого Вихря появилась Ника. «Ладно, будет плохо, если Килкейр умрет», — говорила она все так же безразлично. «Я тоже позвал Фалину». «Фалина, ты тоже». Стоило заговорить, как она показалась из моей груди, потирая глаза. «Я спать хочу». Однако я ей ответил... «Ты так вчера раньше меня легла. Да и в дозоре не стояла, просто спала. Может, хоть сегодня поможешь?» На её личике появилось обречённое выражение. «Ладно, ладно. Блин, Джон, ты настоящий рабовладелец!» Жаловалась она, выбираясь из меня и зависнув рядом. Хоть и нехотя, но помогать будет. Хотелось много всего сказать о её нежелании работать. Но я знал, что если её попросить, она обязательно всё сделает». Положение заставляло лишь вздыхать. «Мы с Киллкиером продолжили наш путь».